А чего ему нужно было? Ведь серьезный мужик. Я осторожненько наводил справки у него на работе в конструкторском бюро. Говорят, толковый, перспективный, с характером. Ну, вспыльчив, правда, язык хорошо подвешен, может врезать. И работенка себя не перегружает. От и до, а в с прежнего места работы еще значится, что политически грамотен, морально устойчив, женат, отношения в семье нормальные. А это штамповка. Поморщился Дудин. «Между прочим, знаешь, что еще выяснилось?» Он прилежно расчесал мокрые волосы, глядя в настенное зеркало, подул на расческу, сунул ее в нагрудный карман пиджака, что Лобов отдал тому свои отмычки. «О, как!» — удивился Поздняков. «Неужто еще раз отважится? Ну, судя по всему, расписку он не нашел, поэтому Олег распорядился взять Лобова под стражу Но будет это выглядеть так, что якобы он оформил отпуск и уехал к родственникам в Тамбовскую область. А здесь у него кто-нибудь остался? Родители, жена? Их же тоже надо проинструктировать. Жены нет, а с матерью и сестрой Лобова. Попробуем договориться. — чего огород городить? — усомнился Позняков, по футбольному отшвыривая лежавшую на полу пустую спичечную коробку. — И так все ясно. Пора того миллионка брать. Едва они появились в управлении, как Поздняков вызвал к себе подполковник ковалёв «Есть такой план», — сказал он. «Пойдешь по этому адресу, навестишь одного человека. Знаешь кого? Придешь под видом водопроводчика, сантехника какого-нибудь. Ну, понял. Только вот что, надо с перебором сыграть». «Ты уловил Позняков?» «Пусть гражданин забеспокоится. Простимулировать надо гражданина». «Тебе ясна задумка?» «Так точно, товарищ подполковник», — ответил Поздняков. У себя в кабинете Головачев, сидя за столом, склонился над чистым листом бумаги. Итак, подытожим критически, что мы имеем предъявить существенного ему. Он взял авторучку, вывел на бумаге жирную единицу, а рядом крупно написал «Ермолай». Первое. Прозвище Ермолай. Ну и что? Так могут звать не только подозреваемого. Мало ли, Ермолаев на свете. Где доказательства, что подозреваемый тот Ермолай, который был на пустыре, одно и то же лицо? Головачев поставил против слова Ермолай вопросительный знак, нарисовал цифру 2 и приписал. Бумажник. Бумажник, найденный Эдиком Птахиным. Духлый номер. Следов на нем практически не сохранилось. Даже если мальчик опознает человека, который выбросил бумажник, это ничего не даст. Сама Мальцева не могла с уверенностью подтвердить, что именно этот бумажник принадлежал ее мужу. Под цифрой три Головачев написал часы, подумал и подчеркнул слово «дважды». Здесь, конечно, улик серьезная. Но если подозреваемый будет настаивать, что Мальцев их ему подарил... «Поди, опровергни!» Головачев снова перебирал в памяти имеющиеся в их распоряжении доказательства. Все же чего-то не хватало, какого-то ключевого звена, которое и замкнуло бы всю цепь. «Да», — подумал он, — «пора начинать игру». Сегодня Поздняков навестит квартиру подозреваемого, это первый шаг. А дальше... Олег Федорович взглянул на наручные часы, снял трубку телефона и набрал номер Мальцевой. На завтра на оперативном совещании у подполковника Ковалева Поздняков доложил о своем визите. Сам он считал, что справился с заданием блестяще, и поэтому то и дело сбивался с официального тона, пытаясь представить картину в лицах. «Ну, прихожу, работаю под водопроводчика. Дом жена, очень суровая такая женщина. Краны, спрашиваю, не текут, достаю инструмент». Начинаю крутить, винтить, но не слишком профессионально. То одно выронил, то другое. Она смотрит внимательно. Хозяйка, говорю, рукавицы какой в доме у мужика твоего нет? Свои забыл, а ладони больно. Она недовольна так, но сует мне левую, правую, говорю, нужно правую. Нету, — отвечает, — правой. Завалилась куда-то. Понятно, — соображаю. А где, — спрашиваю, — хозяин-то? А вам-то что, — говорит? «Скоро закончите?» «В общем, подкрутил я им кран ухожу, а она мне рубль сует». «Не-не-не, говорю, в нашей конторе это не принято». Поздняков прервал доклад и обвел присутствующих лукавыми глазами. Тем самым выдал себя с головой, прокомментировал с мрачной миной Головачев. Все засмеялись. «Ремонт у них на кухне был, потолок побелен», — закончил Поздняков. — Да что там говорить, — он взмахнул рукой. — Действовать пора. Уверен, что нам не составит труда его расколоть. — Горячишься, горячишься, Игорь Дмитрич. Нахохлившись, проговорил Головачев. — К прокурору за санкции на арест идти, на мой взгляд, рано. — Кстати, Дудин, что с родственниками Лобова? — спросил подполковник Ковалев, привычно поиграв бровями. Удалось убедить их поддержать нашу версию. Они понимают, что это в интересах самого Лобова. Ковалев наклонил голову в знак согласия и обратился к Головачеву. Олег Федорович, а как решили с Артюховой? Полученные результаты повторной судебно-медицинской экспертизы, ответил Головачев. Они подтвердили наше предположение, что второй удар был нанесен со значительно большей силой, чем первый. Далее, по заключению экспертов, Мальцев в момент второго удара находился на земле, то есть удар нанесен сверху вниз. Словом, я вынес постановление об освобождении Артюховой из-под стражи с подпиской о невыезде, хотя, конечно, она будет привлечена к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений. «Судя по данным оперативного наблюдения, объект пока ведет себя спокойно», — произнес Ковалев. «Тем не менее, в любой момент можно ожидать его активизации». Поэтому определенные дополнительные меры надлежит принять. Мы здесь посоветовали с Олегом Федоровичем. Предстоит, товарищи, вот что.